Глава 30. Чтоб только избавить тебя, отвратить от глаз твоих сон мы святые. Природа должна была пламя вложить в глаза дотого неземные. С тех пор загорелся твой взгляд роковой, и смертного жжёт и тревожит. Он падает ниц при твоей красотой, но выдержать взгляда не может. В звезду превращённая, светлой звездой Горят волоса Береники. Но нет тебе места меж нами, с тобой затмила б ты звёздные лики. Джордж Гордон Байрон. О, если бы вместо всех молний очей. Витор, конечно, слышала о возможности перемещаться между мирами, но никогда не думал, что небольшое колечко способно перенести кого-либо прямиком в другой мир. И всё же, всё же Ещё пару секунд назад он находился в собственной оружейной, и вот уже перед ним каменные мостовые незнакомого города. "Ведьма", проворчал Витур, стоя рядом с довольно усмехавшейся Алисой. "Я не скрываю этого", хмыкнула та. "Ну что, пойдём познакомимся с моим начальством? Мы в твоём мире?" "О, да." Я решила для начала разобраться с одним наглым эльфом. Давно мечтала это сделать. Эльфа Витор жеเลл заранее. Судя по настрою Алисы, тому пора писать завещание и сразу ползти на кладбище. Длинные широкие улицы казались Витору бесконечными и что удивительно пустыми. А дома, стоявшие по обеим сторонам этих улиц, нежилыми. Люди как вымерли, буркнул он, шагая рядом с Алисой. Это историческая часть города, так сказать, музей под открытым небом. Сюда редко кто заходит, пояснила она. Сейчас выйдем в деловые или спальные кварталы, и всё изменится. Шагала Алиса уверенно и, похоже, точно знала, куда им обоим надо. Витур неохотно шёл рядом. Он чувствовал себя троллем. внезапно очутившимся в императорском дворце эльфов. Впрочем, он и был троллем, пусть всего лишь наполовину. Нас будут искать, проворчал он, жалея, что не может прямо здесь и сейчас сбросить напряжение любыми способами. Пусть ищут, пожала плечами Алиса. Замок большой, а вось заблудятся. Да, его будущая жена явно не питала добрых чувств ни к одному из родственников. Тихие улицы внезапно сменились шумными и оживлёнными, будто из-под земли выросли совершенно другие дома. Мостовые заполнились людьми, да и сам воздух, казалось, изменился. Витор почувствовал непреодолимое желание сбежать отсюда, назад, в замок. Там хоть и куча народа, Но он, по крайней мере, знает, как себя с ними вести. И одет он совершенно неподходяще для другого мира. Сейчас, совсем скоро, 3-5 домов, и мы будем на месте, с предвкушением в голосе сообщила Алиса. Бедный эльф мрачно подумал про себя Витур. Алиса буквально на крыльях летела к любимому и незабвенному начальству. чувствуя себя то ли ангелом мщения, то ли зубной феей, то ли огнедышащим драконом. А может, сразу тремя этими существами. Давно, очень давно она мечтала вернуться буквально с первого дня появления в другом мире. И вот, наконец, она здесь, в нескольких шагах от сволочного эльфа. Она устроит ему заслуженную трёпку. Он ещё пожалеет, что так сильно подставил её. В родном агентстве на этот раз навали туда-сюда уйма существ: гоблины, орки, гномы, эльфы, люди. Все они давно привыкли к совместному сосуществованию и искусно лавировали в не особо широких комнатах, не мешая заниматься делами коллегам. Алису они приветствовали кивками, не до общения, работа в самом разгаре. Шутчи по зодиалисы Витор, судя по звукам, несколько раз успел столкнуться с тем ли иным существом. Ругался он скорее всего про себя, но пыхтел очень недовольно. Дверь в знакомый кабинет Алиса открыла аккуратно, без спешки, с предвкушением. "Я же сказал, занят", не отрывая головы от бумаг, рявкнул Эльнар. "Яйца оторву". Мило улыбнулась Алиса и наставила на любимое начальство пистолет. Длинноволосая голова резко вскинулась вверх. Ба, кого я вижу? Уже с женихом? Расплылся в радостной улыбке Ильнар, ничуть не испугавшись оружия. Алиса, не дури, убери это. Садитесь, поболтаем. Вот прибью тебя, тогда и поболтаем, пообещала Алиса. Ты сволочь такая, что мне обещал Что ты, милая, мне нет резона тебя подставлять. Клянусь, в реальности всё как в договоре, передразнила она Эльнара. Ты решила шоу устроить? Народ вон собирается. Пусть собираются. Я при всех тебя грохну, и меня оправдают. Вы, я так полагаю, и южиних. Эльнар повернулся к Витору, нагло игнорируя Алису. Она надо, она довольно буйная, я заметил, буркнул Витор. Он, похоже, не желал вмешиваться в разборки. — Пристрели его, Алиска! — насмешливо предложил голос за спиной. — Арина, еще одна невеста, та еще стерва. Тебя посадят, а я, наконец-то, получу твой кабинет. Алиса раздраженно дернула плечом, опустила пистолет, переступила порог и, дождавшись, пока Витор зайдет в комнату, хлопнула дверью перед носом у всех любопытных.